Глава 34. О пламенных тайнах и пушистых целителях. Через два часа. Библиотека семейства Гаргами. О том, что наш кот уникален, я знала с самого начала, но в суете умудрилась позабыть о его умении не только хомячить магию буквально из воздуха, но и делиться накопленными запасами. Едва дракон разделался с иллюзиями, верный Кимрик деловито мяукнул, что теперь его очередь творить чудеса, и принялся кружить на задних лапках вокруг уставшего командира, напитывая его ауру целительной магией. Вначале я не понимала, чем такая подзарядка отличается от использования кристалла-накопителя, но Альен пояснил, что с помощью артефактов Хорхи будет восстанавливаться больше суток А кимрики могут быстро трансформировать любую энергию в магию хаоса, идеально подходящую некромантам. Самоотверженность, с которой зверек делился честно заработанной силой, поражала, но наблюдать за ритуалом без улыбки не получалось. Мех пушистого колдуна еще хранил отблески огненной энергии, и при каждом прыжке вокруг кота вспыхивал вихрь алых искорок, подсвечивая накладные подштаники и куцый медвежий хвостик. Со стороны это выглядело умилительно. Даже Софико улыбнулась и угостила Кимрика собственной силой, хотя после обряда зверек не особо потерял в весе и магическом подшерстке. Энергия Феникса оказалась слишком питательной. Накопленных запасов с лихвы хватило на двоих. Восстановление кота и командира заняло около получаса. За это время успели еще раз обсудить предстоящий турнир и план действий, а Горгани попутно связалась с Арчелом и попросила разузнать о наградном артефакте. С последним возникли трудности. Во-первых, еще никто не знал наверняка, каким будет приз. Турнир организовался спонтанно, и жрецы с советниками еще не успели определиться. А во-вторых, среди обсуждаемых вариантов не было ничего способного заинтересовать шаманов, и на фоне этого версия кота заиграла новыми красками». Оставив командира отдыхать перед боем, мы дружно направились в библиотеку изучать трактат Виолы и выискивать информацию о древних демонических родах, способных влиять на подземные магические источники. Я полагала, что Софико сходу назовет нам нужные имена, но оказалось, что связь аристократов с вулканами переменчива и находится в непрерывном движении». Лишь несколько семей постоянно чувствуют их и могут влиять на извержение магии. Остальные взаимодействуют с источниками стихийно, а временных фаворитов вулканы всегда выбирают сами. Какой логикой они руководствовались, никто не знал, но определить имена избранных можно было с помощью карты магических родов, о которой говорила Искрелла. На деле карта оказалась скорее артефактом, отображающим процент связи определенного рода с вулканами. Повозившись немного с его активацией, мы разжились всей необходимой информацией, а еще выяснили, что точно такая же карта есть у одного из предателей — советника Домиана. «Итак, что мы имеем?» Искра заложила руки за спину и принялась вышагивать по столу, как великий полководец. «Сейчас, кроме горгани, с вулканами связаны еще три рода». «И в особенности три конкретных демона» поправила ее Софико. Одним из них был хорошо нам знакомый начальник городской стражи и по совместительству отец очаровательных двойняшек Диты и Криты, невольно помогавших нам проверять предателей на свадьбе. Остальных я видела вскользь, но успела обнюхать и знала наверняка, что с шаманами они не связаны, а значит могут стать потенциальными жертвами». «Чтобы темные смогли перехватить контроль над вулканами, нужно вывести из строя трех демонов-стражей или пленить рейлик», — продолжила Искра. «Тогда нарушится баланс магии, и владыкам будет тяжело противостоять удару». «При таком раскладе даже опытным владыкам было бы тяжело», — вновь поправила духа Софико. «Акартес и Демиан слишком молоды, у них нет необходимых навыков. К тому же источники их еще не признали». «Выходит, если врагам удастся временно нейтрализовать избранников, вулканов, у шаманов будет шанс перехватить управление над подземными источниками даже без магии Раэлик?» – ужаснулась я. «В теории, да». Демонесса поморщилась и устало потерла виски. «По крайней мере, Виолы и Лексар описывают в своих трудах именно такой вариант, и у меня нет повода сомневаться в их компетентности». «А мы можем ознакомиться с этими трактатами?» — нетерпеливо поинтересовалась я. «Вы говорили, в вашей библиотеке есть вся необходимая информация». «Да, но она хранится на нижних уровнях», — ответила Димонесса. «Я уже отправила запрос духу-библиотекарю. В течение часа он поднимет нужные книги и доставит их в вашу комнату. Но если вас интересует что-то конкретное, можете спросить у меня». «По идее, нужны именно общие сведения», — покачала головой. Пока я смутно представляю принцип работы подземных источников и невольно могу упустить что-то важное. Похвальная тяга к знаниям, одобрила Горгани. Но, боюсь, до турнира осталось слишком мало времени. Вы не успеете все как следует изучить, так что. Она щелкнула пальцами, и над столом вспыхнула красочная иллюзия островов и раскинувшейся под ними вереницы огненных и ледовых сфер. Все шары были разных размеров, и от каждого отходили тонкие пульсирующие веточки. Сплетаясь между собой, они растекались по недрам Ливерии искрящимися ручейками, наполняя землю живительным сиянием. «Крупные сферы обозначают действующие вулканы», — пояснила Софико. «А те, что поменьше, это силовые плиты, образовавшиеся в результате крупных извержений». Говоря простым языком, это застывшая лава, наполненная колоссальным количеством магической энергии. «А ледовые сферы?» — растерянно уточнила, наблюдая за большим замороженным шариком. «Это снежные вулканы, местная аномалия и достопримечательность в одном флаконе», — усмехнулась Горгани. «Их лава на вид напоминает жидкий металл и вмиг замораживает все, к чему прикасается». Они намного опаснее огненных вулканов, и контролировать их сложнее, но их энергия невероятно важна для поддержания равновесия», — добавила искра, подлетев к самой крупной ледовой сфере. «Видишь, под огненной половиной их намного меньше, и они находятся намного глубже огненных вулканов, а на ледовой части островов все наоборот». Присмотревшись, я заметила еще кое-что. Чистый концентрат стихийной магии был заключен только в сферах, зато внутри корней пламя и лед постоянно перемешивались, переплетаясь в дивном танце и образуя абсолютно новую, ни на что не похожую золотистую энергию. — Это первородная мана! — пояснил Кикимрик, услышав отголоски моих мыслей. — Главный источник жизни на островах! — Когда ее много и она находится в равновесии, Ливерия не страдает от стихийных катаклизмов, а проблемы с рождаемостью у демонов сходят на нет. Но едва случается перекос в огненную или ледовую сторону, страдают все обитатели островов, независимо от клановой принадлежности. — И сейчас равновесие нарушено из-за исчезновения одного из рейлигов, — догадалась. — Да, — кивнул дух. «Силы стражей Айны и Владык хватает только, чтобы удерживать вулканы от извержения. А для восстановления баланса нужны оба хранителя». «Виола и Лексар в свое время разработали универсальный механизм стабилизации маны», — продолжила за нее Софико. «Согласно их теории, Рейлика — это душа и сердце островов. Магия драконов-хранителей напрямую связана с вулканами и может влиять на их активность». Владыки – координаторы, способные перераспределять магические потоки внутри подземных артерий, тем самым восстанавливая нарушенное равновесие маны. А стражи – это маги-поддержки, удерживающие энергетические потоки в пределах основного русла и не позволяющие стихийной силе выйти из берегов. В сокращенном варианте все звучало просто и логично – но я никак не могла понять, почему вулканы сами выбирают стражей и постоянно меняют их. «Чистая мана опасна. Только владыки и лиги могут долго выдерживать ее потоки», пояснила Гаргани, едва я озвучила свой вопрос. «Для остальных демонов такая мощь губительна, поэтому стражи постоянно меняются». «Это многое поясняло, но я все равно не понимала, как именно темные собирались вывести демонов-защитников из строя и откуда ждать беды!» «Бздынь!» Лежащая на столе Мирка Лософико неожиданно завибрировала. Бегло прочитав сообщение, она развеяла иллюзию островов и вновь обернулась к нам. «Мне необходимо срочно отлучиться. Если у вас остались вопросы, обсудим позже. Возможно, я успею вернуться до начала жеребьевки».